Глава 19 Рано утром нам выдали семена. Луковицы, зёрнышки и сухие частицы соцветий. Всё оказалось предельно просто. Что делать, объяснили. К будущим клумбам отвели. Лейки сами прилетели. От нас требовался минимум действий. И никаких лишних глаз и комментариев. У остальных первая пара уже началась. Ну, это так предполагалось. Потому что на самом деле народ припал к окнам и жадно смотрел. Стараться особенно не хотелось, Нет, я честно прикинула расстояние, форму и как должен выглядеть конечный результат. Красиво, если всё получится, конечно. Вздохнула, выполнила необходимые манипуляции и еле успела отшатнуться, когда подлетела лейка, иначе идти бы мне на занятия мокрой. Другие две ведьмы рядом делали то же самое. Даже Рахела сегодня была лапочкой, пометуя, наверное, правила про чистые намерения. Стоило каплем упасть на землю, из неё полезли цветы. Уютная магия в лучшем своём проявлении. Даже старшекурсницы приоткрыли рты от восторга. Цветы росли и распускались, и мы знали, что такими же яркими и прекрасными они останутся до наступления холодов. Если кто и должен был вылететь, то я, по справедливости. Или лучше Рахела, она противная. Но тут, прямо на наших глазах, клумба третьей девушки почернела, сгнила. «Что?» — Кель, кажется, глазам своим не верила. «Нет, это неправда, я...» «Выбываешь», — сухо произнесла ведьма белен Три её коллеги, следившие за конкурсом, о чём-то шептались в стороне, и то и дело бросали какие-то странные взгляды на меня. Рахела тоже взглянула. Ненавидяще. Бардак. Полный. Но я ничего не делала. «Занятненько», — хмыкнул появившийся рядом ленты, и в знак поддержки потрепал меня по плечу. прикосновение призрака больше не промораживали. С некоторых пор они ощущались лёгким дуновением ветерка. С проигравшей в этот раз всё было ещё хуже. Кель рыдала, обнимала свои цветы и повторяла, что всё это какое-то недоразумение. Преподавательницы сочувственно качали головами. Жуть, если честно. Я все пары не могла отделаться от этой картины перед глазами. И от чувств абсурдности происходящего. Что-то не так. Эта Кель вроде нормальная девушка. Несправедливо, что цветы почернели именно у неё. Было бы дело в мыслях и намерениях, вылетела бы Рахелла. Шляпой, клянусь. Любимой той, которая заколка. Девчонки меня поздравляли. Не все, конечно. Даже Тиффи выжила из себя несколько слов. Интересно, что это она нынче такая добренькая? Впрочем, этот вопрос вылетел из головы, когда между парами заявился сандер с большущим букетом пионов. «Где взял?» «Ещё же не сезон!» Пролепетала я отчаянно краснею. «Смотрит же!» Боевик приподнял меня вместе с цветами и слегка покружил. «Люблю тебя, моя ведьма». И поцеловал, не стесняясь даже преподавательницы. Оставшиеся пары ведьм больше завидовали моим пионам, чем конкурсу и пройденному испытанию. Что же, представим, что это был отвлекающий манёвр. «Помнишь про обещанную вечеринку?» — вцепилась в меня Нура за обедом. «Если мне не изменяет память, ты сама её себе обещала», — кисло отозвалась я. «Тотхельм, будь человеком!» — возмутилась соседка. «Между прочим, мы ради тебя готовы были травиться на новогоднем ужине. И вообще, болели!» Сандр всё слышал. Но спасать меня не стал, предоставил самой разбираться. А когда я без особого энтузиазма согласилась на вечер пятницы, вообще заявил, что мне не помешает развеяться. Допустим, ладно. «Если что, я поблизости», — шепнул мне на ухо лента. И пропал на несколько дней. Дни эти, кстати, выдались слегка безумными и прошли будто в каком-то сне. Не скажу, что уделяла учёбе много внимания, уже даже не корила себя за это. Видимый прогресс с начала года присутствовал, А остальное... Вот закончится конкурс, тогда и засяду за учебники. Слухи по Академии ходили ещё те. От версий, что меня выбрала сама Академия, и ни у кого другого изначально не было шансов, до подозрений в тёмном колдовстве. Загадка только, почему подозревали меня, а не Рахелу. Она тоже прошла дальше других. Но обиднее всего было узнать, что Ви тоже отпускает едкие замечания, мол, я способна на всё ради победы. Да мне вообще не сдался этот их конкурс. Но не доказывать же это каждой встречной ведьме. В комнате появилась ваза для пионов, а они сами даже не думали увядать. Следовательно, у Академии ко мне нет претензий. И Тэблос вёл себя так, будто меня не существует. Хоть в чём-то дела наладились. «Я ему всё равно не доверяю», — сказал как-то сандер провожая меня до общежития. «Будь осторожнее». Подозрительность и маги. «Ничего нового. Ладно тебе. Как ведьма я могла себе позволить иногда расслабляться». «Серьёзно, Анья». Он крепче сжал мою руку, привлекая внимание. «Боевые маги не сдаются, даже в самой безнадёжной ситуации. Я не могу сосчитать, сколько раз слышал от него эти слова». По спине прогулялся холодок беспокойства, но я сделала над собой усилие и не пустила его в душу. «Хватит меня пугать!» — шикнула на своего мага. «Всё, я должна собираться. Буду готова часа через полтора». Он кивнул, поцеловал меня и ушёл. «Сегодня как раз планировалось...» с требованной нурой гулянка. Ничего особенного. Решили выбраться в город и посидеть в кафе. Не самая лучшая идея, учитывая, что завтра утром финальные испытания, но некоторые, наоборот, перед чем-то важным предпочитают отпустить ситуацию. Правда, я никогда не относилась к их числу, но почему бы разок не попробовать? Ленты не было. Совсем он запропал в последнее время. Открыв шкаф, я легонько коснулась платья с осеннего бала. Погладила взглядом второе. Магии в них не осталось. Но они были по-прежнему прекрасны и слишком роскошны для кафе, разумеется. Поэтому я освежилась, привела себя в порядок и влезла в джинсы и любимый свитер со снежинками. Так тоже неплохо. Пока пытались с помощью чар завить волосы, разочарованно сопела и связывала получившееся безобразие в хвост. Как раз выделенные полтора часа и прошли. На выходе столкнулась с Нурой. Так вместе и двинулись. «Будь предельно осторожна и не отходи от меня ни на шаг», попросил Сандер, поймав меня на крыльце, якобы для того, чтобы поцеловать. И на самом деле прижался к губам, но из-за его слов было уже не до романтики. «Да что с ним такое? Мне и самой не по себе, но ждёт нового хода от деда? Вот тут я похолодела, потому что старика опасалась больше, чем конкурса и тэблоса вместе взятых». Компания собралась большая и весёлая. Несколько одногруппников Сандера, чуть меньше ведьм, Орд с Надей. Почему-то эти двое пришли вместе, хотя Орд всё-таки грезил тифи И вообще они друг друга с трудом выносили. Но ребята отвлекли. Скоро я думать про плохое перестала. Тем более, что ничего особенного и не произошло. Мы ели, болтали, шутили, забыли про конкурсы и прочие сложности. Я едва ли не впервые почувствовала себя частью студенческого сообщества. И это казалось странным, поскольку половину ребят я еле знала, а другую точно не считала друзьями. Исключением был Сандер, но это совсем другое. Ещё Орт. Однако же так хорошо и свободно мне давно не было. Под конец выяснилось, что платят парни. Ах да, ещё мы Теблоса встретили. Уже уходили, когда они с Тифи пришли. Он пододвинул ей стул и мазнул губами по виску. Сказал что-то на ушко, и ведьма просияла. А Орт совсем скис. Надо же. Сандер неопределённо хмыкнул над ухом. «Пошли отсюда». Он взял меня за руку и подтянул к двери. Мы первые покидали кафе. Утром я не выспалась и вообще едва не опоздала. Понятия не имею, как это вышло. Рахела уже получила свою карту и направлялась к воротам. А я только подбежала к преподавательницам. Но зато с противной старшекурсницей почти не пересеклась. И то плюс. То отхельм, гневно сверкнула на меня глазами Тифи. «Мы понимаем, что вам плевать на конкурс, а, возможно, и на магию», — подхватила ведьма Белин. «Но ну, извольте иметь немного уважения». совесть отмолчалась. Её, а также все прочие чувства, сейчас больше беспокоило многодневное отсутствие ленты. но где его носит, а? Он же не мог просто взять и навсегда исчезнуть. В смысле, как призрак исчезнуть?» «Это не так», — пробормотала я как можно более виновата. «Простите за опоздание». «Поговаривают, ты считаешь, что победа у тебя уже в кармане», — прямолинейно заметила госпожа ректор. «Но даже если и так, следующие четыре года тебе придётся...» отличной учёбой доказывать, что это не случайность, и дом ты заслужила. Я понятливо кивнула. Ректор наша вообще нормальная, и лично ко мне неприязни вроде бы не испытывала. Просто строгое и опоздание не любит. И когда что-то идёт непредсказуемо, тоже. Держи карту. Прерывая наставление и оправдание, Тифи сунула мне свёрнутый трубочкой лист плотной бумаги. Задача — просто найти дом. Раньше, чем то же самое сделает соперница, разумеется. Удачи. Уютница прямо сияла, глаза горели, щёки разрумянились. Брыжущую от неё во все стороны энергию я ощущала почти физически. Похоже, вечер с Теблосом удался. Спасибо. а Я тоже пошла к воротам, на ходу разворачивая карту. Подавила зевок. Так, что тут у нас? Идти предстояло в город, и там путаться в улочках в поисках нужного строения. Ну да, что-то подобное и ожидалось. Я ускорила шаг. Несмотря на солнечный весенний день, в лесу было страшно. «Вдруг дед Сандра ещё что-нибудь выкинет?» «Или Рахелла?» «Да мало ли кто ещё меня ненавидит!» Сердце колотилось, как бешеное. Я почти бежала. Присутствие ленты бы сейчас пригодилось. «Ну куда он запропастился?» Деревья вскоре остались позади. А ничего особенного так и не случилось. «Выдыхаем?» Красная линия на карте извивалась, указывая дорогу. Миновав знакомую площадь, я пересекла несколько улиц и вышла к знакомым уже местам. «Эти витрины я точно видела». Правда, теперь их украсили по-весеннему. Осталось вспомнить, когда и с кем я тут побывала. Но сконцентрироваться помешали ощущения. Тоже до боли знакомые. Тоска, боль, страх. Не мои дома. Дойдя до конца улицы, где как раз был тупик, я, наконец, узнала место. Мы были с Сандером возле магазина ловушек. И потом здесь рядом проходили практикумы. Тогда тоже дому было плохо. Но меня подняли на смех. Предпоследний дом. Взгляд на карту. Линия проходила мимо тренировочного дома и вела меня к тому, что стоял в самом тупике. «Да ладно, не может быть!» Посомневалась, потопталась на месте и, пожав плечами, всё-таки подчинилась. «Посмотрим». Не зря. Сразу же почувствовала, что не зря. С каждым шагом меня всё больше переполняло ощущение многолетней безысходности. Так вот, почему мне не поверили. Плохо было не тренировочному дому, а соседнему, живому и очень старому. Он-то и являлся призом. Красивый дом был когда-то. Сейчас вообще-то тоже ничего, но стены кое-где облупились. Сад давно погиб, и шторы не мешало бы повесить. Чистые. Цветы на окнах тоже смотрелись бы хорошо. Так-то ничего критичного, но в сравнении с соседними строениями разница чувствовалась особенно остро. И эта тоска. Привести в порядок, впрочем, здесь всё возможно. Стоп. Я же собираюсь его продавать. Улыбаясь своим заполошенным мыслям, я взбежала по каменным ступеням крыльца. С ними вообще порядок? Надо только подмести, а лучше помыть. Толкнула дверь. Интересно, Рахела уже пришла или я правда выиграла? Будто отвечая на этот вопрос, карта в моей руке расцветилась яркими красками, имитируя фейерверк. Видимо, правда. Следующим ощущением было ведьминское. Бытовые заклинания состарились, поизносились, их почти и не осталось совсем. Жаль, я могла почувствовать это, но не исправить. Шаг. Ещё шаг. Дверь захлопнулась за спиной. В носу зачесалась от пыли. Попробовать поколдовать, что ли? Что я вообще должна сейчас сделать? Определиться не успела. В кармане зазвонил мобильный. Правила предусматривали не только отсутствие зрителей. Все гаджеты также надлежало оставить в комнате. И я не собиралась нарушать. Даже не помню, как сунула его в карман. Но я ведь уже выиграла. Уже? В хаос всё. Сандер? Он знал, где я сейчас должна находиться, и уж точно не стал бы пытаться связаться со мной без веской причины. аня слава Силе». Голос звучал как-то странно, и вокруг всё шумело. Боевик, похоже, быстро куда-то шёл. «Ты где сейчас? Ни в коем случае не заходи в тот дом!» За стеной послышался какой-то шорох. «Поздно вообще-то», — сообщила я, одновременно пытаясь что-то сделать с одеждой. «А что случилось?» «Я влез в ректорский кабинет и пошарил в документах», — признался Сандер в том, за что его и отчислить запросто могли. Знаешь, кому принадлежал этот дом до того, как стал призом? Взгляд упал на полку, недалеко от входной двери, предназначенную для ключей, газет и прочей мелочевки. Бардак. Догадываюсь. Бесцветно прошелестела я, одновременно холодея. Зеркало. То самое, украденное из комнаты Сандера. Оно было там. Теблосу. Подтвердил мой маг. уходя оттуда быстро. Это я и попыталась провернуть, но дверь не открылась. Шорох трансформировался в звук шагов. Крошечная быстрая молния, и телефон плавится в моих руках. Ай, чёрт, как больно. Это, наверное, меня настигла справедливость за точно такой же трюк с рахелой Вот только я тогда всё проделала случайно. Теблес же точно знал, что творит. Ну да, именно его сквозь пелену боли в глазах я и увидела, когда повернулась. «Извини, не хотел тебя ранить», — обманчиво мягко проговорил препод. «Но было же сказано никаких телефонов». «Целителя мне точно не позовут». Почему-то подумалось Что происходит? Я с трудом справилась с голосом. Смотрел препод как-то странно. Его взгляд казался больным. Задумывалась не так, заметил он. К этому времени ты уже должна была любить меня и частично вспомнить предыдущие воплощения. «А потом жили мы долго и счастливо?» хихикнула нервно. «Ну да. Не могу взять в толк, что и когда пошло не так. Угу, у меня та же проблема. «Воплощение же... Я читала о них, видела сны, но по-прежнему не отожествляла их с собой. Может, загвоздка здесь?» «Рахела не придёт?» — спросила глупость, но почему-то важным казалось потянуть время. «У неё неправильная карта», — отмахнулся Теблос. Стало стыдно перед девчонками. Выходит, ни у одной из них изначально не было шансов. «Это вы опрокинули Соус Ви и уничтожили Цветы Кель?» «Мне надо было довести тебя до финала». Он, кажется, вообще не чувствовал себя виноватым. Если так, то всё гораздо хуже, чем я думала. Прав оказался Лента в своей истории. Даже когда стало ясно, что между нами ничего не будет, рот мужчины искривила опасная усмешка. «Запомни, ведьма, боевые маги никогда не сдаются». Прискорбный факт. Особенно, что касается конкретно этого мага. Бардак. Как же болит рука? «Я откажусь от дома», — предупредила честно. «Боюсь, у тебя не будет такой возможности». Ромоль Теблос опять усмехнулся. Повернувшись, я ещё раз здоровой рукой попыталась открыть дверь. Глухо. «Прошу за мной!» — скомандовал Теблос и поманил меня куда-то. Он не сомневался, что пойду. «Да и куда бы я делась?» В крайнем случае, отволок бы силой. Но я решила не причинять себе дополнительной боли и вообще немного схитрить. Правда, покорно пошла за этим психом. А когда проходила мимо полки, быстро схватила зеркало и швырнула его на пол. «Надеюсь, оно разобьётся». Одновременно локтем сшибло вазу, чтобы замаскировать предыдущую выходку. «Получилось». В смысле, Теблос смотрел на разбитую вазу, а не на зеркало. «Ты всегда была немного неуклюжей», — умилённо произнёс он. «А вы всегда были мерзавцем?» Рука слишком болела, чтобы тратить силы на вежливость. «В моих же интересах теперь уйти из холла в любое другое помещение. Пусть даже то, в которое стремится маг». «Я не мерзавец», — возразил он. «Мрак этот тип, кажется, серьёзно так считает. Допустим, не мерзавец, ладно. Но чокнутый точно. За это ручаюсь. Что вам надо? Неясно пока, мне вообще бояться или как. Почему вы не выпускаете меня?» Мы оказались в гостиной. Немного старомодные, зато диваны мягкие. И совершенно ничего опасного. Вскинув руку, Теблос Магии заставил дверь за моей спиной закрыться. Вот это пугало. «Мне жаль, Аня». в его голосе звучало просто прорва сожаления. Всё задумывалось не так. «Вы обещали оставить меня в покое», — напомнила я. «Дурочка. Опять эта умилённая улыбка. Я не могу. И что теперь? Хоть бы Сандер нашёл меня. Но поскольку в этом воплощении быть со мной ты отказываешься, мне придётся убить тебя, чтобы ускорить следующий шанс, так сказать». С непреложной уверенностью в правильности выбранного пути сообщил Теблос. «С ума сошли!» Я попятилась и сразу же вспыхнувшим заклинанием была отправлена на мягкий диван. «Поверь, это нужно для нашего будущего счастья». «Какое счастье? Вы же сумасшедший!» Страх туманил разум и сжимал горло, мешая дышать. Ему сопутствовало чувство полной неотвратимости происходящего. «Колдовать не поможет». «Ну что я ему сделаю? От пыли отряхну?» «Я не сумасшедший». В голосе мага зазвучал металл. «Я люблю другого, у меня своя жизнь». «О, вот тебе так кажется». «А как же мои родители? Они-то почему должны страдать ради вашего следующего шанса?» «Так и быть, я сотру их воспоминания о тебе». «Нашёл удобный для своей больной совести выход Теблос». «Поверь, когда живёшь жизнь за жизнью, знаешь разные заклинания, в том числе и запрещённые». «Дышать стало так трудно, что я чуть не закашлялась». «Прощай, аня Мне тоже невыносимо больно делать это». «Вспышка! Ужас просочился сквозь пальцы, соорудил щит». «Упрямая девочка», — хмыкнул Теблос. «И долго продержишься?» «Вряд ли. Руки уже после одного трясутся». «Я не понимаю, как делаю это, соответственно, ничего не контролирую». «Как мы определили с Сандером, это пережиток какого-то из моих прошлых воплощений. Наверное, когда-то я была магом-защитником». «Сколько нужно?» — прошипело зло. «Если я увеличу напор, ты выгоришь». Проявил чудеса терпения, объясняя боевой маг. «Это больно». «К тому же есть опасность лишиться дара в новых перерождениях. Аня, пожалуйста, не вреди себе». «Катитесь в хаос!» Сейчас он должен был снова ударить, но наше внимание одновременно привлекло свечение, распространившееся по двери. Мгновение спустя сквозь неё проскользнул призрак. «В прошлый раз всё произошло быстро, и ты уверял, что случайно, рыдал, раскаивался, с почти осязаемой ненавистью в голосе бросила уже знакомая мне дама. Не зря я тебе не поверила». Головоломка сложилась. «Бардак!» «Да не может этого быть!» один Шольц?» — охнула я, сомневалась до последнего. Но Теблос склонил голову и с неприязню произнёс. «Дрожайшая тёща!» «Казалось, они сейчас убьют друг друга одними только взглядами, а у меня последний пробел в нашей истории заполнился. Так вот что случилось. Вы убили свою жену в прошлый раз, поэтому один разделила нас!» «Приятно оказаться умненькой и догадливой, если бы при этом в меня ещё не пытались зашвырнуть чем-нибудь смертельно опасным». «Произошёл несчастный случай», — рыкнул Теблос. «Вот прямо как сейчас!» — не удержалась от лёгкого ехидства я. «Мы ссорились, и она упала с лестницы». Ему вроде бы правда было грустно. «Но можно ли верить эмоциям сумасшедшего? Будь они сколько угодно настоящими». «Ты изменял ей, и она узнала». Призрачная дама обвиняющая ткнула в мага пальцем с острым ноготком. Мама из прошлой жизни мне сразу понравилась. Пришла, и уже почти не страшно. «Все мужчины совершают ошибки». По этому поводу совесть Теблоса не грызла. «Вы отвратительны!» — опять не промолчала я. Тяжелый взгляд, который почувствовала на себе, был приговором. «Тогда я разделила вас. Этот уродливый узел судьбы!» да — рассказала историю госпожа ведьма. «Это воплощение еще кривое, но ты уже свободна в своих чувствах. В следующих вы вообще не встретитесь. Хоть это радует, сказала и только потом поняла суть. Получается, мы с Сандером просто вместе? И судьбы, магия и прочая ерунда ни при Да, моя девочка. Широко улыбнулась ведьма, отдавшая ради всего этого жизнь. Бред, прошипел Теблос. Наверняка Сандер это каким-то образом вернувшийся валента Последующие сообщения пронеслись шаровой молнии Теблос вновь вскинул руку и швырнул в меня заклинанием. Один с криком бросилась на него, но пропустила насквозь, только проморозила. Что поделать? Она ещё не привыкла быть призраком. Заклинание ударило. Я с трудом удержала щит. Руки тряслись, тело немело от усталости. Теблос неприятно усмехнулся. Знает, что третьего раза не выдержу. Я упрямо закусила губу. Именно в этот момент рядом возник ленты и объявил радостно. А вот и нет. Он, конечно, слышал, о чём мы тут говорили. ты Показалось, ведьма на него сейчас набросится, но ленты лишь очаровательно улыбнулся. «Здравствуйте, госпожа несостоявшаяся тёща. Страшно рад вас видеть». Пользуясь тем, что собравшемуся потустороннему сообществу сейчас не до него, а я вообще могу только дышать, Теблос ударил опять. Щит появился и почти рассыпался. Но тут в него втянулся лента, и всё вновь засияло, стало крепким и сильным, и соединилось силой с Теблосом. Он попытался стряхнуть расплывшееся заклинание с рук, но оно будто прилипло. Пленница зеркала предприняла новую попытку напасть на бывшего зятя, но безуспешно. «Я ничего не могу сделать!» Бессилие оказалось для неё в новинку. «Конечно, вы же привидение», — подтвердил Ленты. «У него-то в этом деле опыта побольше». «И?» Мак напирал. «У меня уже всё плыло перед глазами, и щит начал вибрировать. Стены дома, кажется, тоже». «А, нет, не кажется. Отлетевший кусок штукатурки ударил меня по плечу. «Нужна сила для заклинания, но если её взять у Аньи, она выгорит», объяснил ситуацию ленты. «А если не взять, меня убьют. Занятный выбор». Вопроса, что делать, казалось бы, стоять не должно, но я не могла решиться. Ещё год назад я и не задумывалась об обладании магией. Потом ненавидела это всё. А теперь не могу расстаться. она стала частью меня, и другой своей жизни я уже не представляю. «Пожалуйста, хватит!» — вырвался всхлип, но Теблос крепче сжал губы. «Не пожалеет. Надо решаться». Частое дыхание, моё и мага, заглушили треск. Я не поворачивала головы, боясь потерять концентрацию, но краем взгляда увидела, что дверь объяла пламя, а секунду спустя оно рассыпалось тлеющими щепками. В гостиную ворвался Сандер, окинул взглядом, оценил обстановку и ударил. Это был именно тот импульс силы, который требовался ленте. Сияющая связка распалась. Теблос недоверчиво оглядел свои ладони, а потом и мне стало видно. Ромольд разлетался пеплом. Медленно, прямо на наших глазах. К картинке добавился жуткий шелестящий звук, и эта гадость кружила по комнате, норовила запутаться в волосах, забиться в рот и нос. Вокруг гудело что-то, и этот звук всё нарастал. «Успел», — шумно выдохнул Сандер. «Что это?» Я попробовала оглядеться, но почти сразу пришлось закрыть лицо руками. «Конец!» Один была рада и напугана одновременно. «Дом сейчас тоже начнёт распадаться. Уходите отсюда!» сандер помог мне подняться. Я почти сразу повисла на нём. «А Лента?» Знаю, он и так мёртв. Хуже просто некуда, но почему-то за него вдруг стало невыносимо страшно. «Боюсь, его больше нет», не стала скрывать правду ведьма. «Что?» Верить не хотелось. «Это же Лента! С ним просто не может ничего случиться!» Он пожертвовал собой, чтобы спасти тебя. И этим завершил моё прошлое колдовство. «Ты теперь свободна», — закончила с объяснениями ведьма и велела Сандеру. «Забирай её отсюда». Повторять дважды не пришлось. Боевик подхватил меня на руки и вынес из дома. Очень вовремя. Под конец на нас уже сыпались камни. Стоило нам убраться подальше, дом начал распадаться. Точно как его хозяин. Но это было к лучшему. Я чувствовала, как затихает его боль. По моим собственным щекам струились слёзы облегчения и тоски по ленте. Не могу представить, как я теперь без него. Зевак набежала порядком. Кто-то вызвал ведьм из академии. Пока их ждали, я постаралась успокоиться. Точнее, просто отложила истерику на потом. Вот останусь одна в комнате. Тогда и проревусь. А сейчас... Крепче обняла Сандера, рассказала ему о случившемся и закончила самым важным известием. Госпожа Один покончила с повторяющими перерождениями. «Я свободна. И мы с тобой вместе, потому что вместе, а не потому что это было предопределено какими-то силами». Счастлив слышать. сандер поцеловал меня в заплаканную и грязную от пепла щёку и повернулся к ведьме. «Спасибо. Даю слово, я найду способ дать вам покой, которого вы заслуживаете». Теблос запер её в зеркале, когда она провела тот ритуал. «Но теперь с этим покончено». «Вообще-то...» — моя мать из прошлой жизни улыбнулась. «По-ведьмински коварно Вот прямо смотришь на эту улыбку и понимаешь, сейчас кому-то придёт конец. У меня другие планы на дальнейшее существование. Давайте-ка отойдём. Мы послушно убрались в сторону. «Какие?» — уточнила я. Так получилось, что обосновались возле самого тренировочного дома. Тут мы никому не мешали, и нам никто не мешал. Пепел ещё кружился в воздухе, подобно тёмному снегу, но боль шла Разве что я теперь улавливала странное возбуждение со стороны тренировочного дома. К чему бы это? Но сил разбираться ещё в одной ситуации попросту не осталось. «Зеркало уничтожено вместе с домом», — тихо и тепло проговорила ведьма. «Я свободна и могу уйти». Мой маг кивнул. «А я сумела только всхлипнуть. Неужели мы расстаёмся? Она же невероятная». «Простите, что вернул вас в заточение», — немного смущённо пробормотал Сандр, прижимая меня к себе. «Но вы же понимаете...» «Понимаю». Я не в полной мере контролировала себя и была опасна, — кивнула ведьма. Но вы помогли мне восстановиться. Вы двое. Береги мою девочку. Она другая, но всё равно мне дорога. Буду, — улыбнулся Сандер. Искренне и по-настоящему. С ним такое редко случается. А я буду тут, поблизости, если что. Хитро добавила один. В смысле? Запутался в ведьминской логике маг. Зато я поняла. Вытирала бегущие по щекам слёзы и улыбалась. «Она не уходит». «Ну, не совсем». Кажется, он собирался задавать ещё вопросы. Но ведьма подмигнула нам двоим, раскинула руки в стороны, будто они могли превратиться в крылья, слегка откинулась назад и впиталась в стену дома. «Тренировочного». «Ага». <смех> я хихикнула. Покладки рассыпались золотые искры, ярко полыхнули и погасли. «Тренировочный дом ожил», — объяснила своему магу я. Теперь у него появилась душа. Я читала, что изредка это происходит и таким образом. Обречённо взъерошив свои волосы, Сандер покачал головой. кто бы меня предупредил, что с ведьмами, как в обнимку с бомбой!» — проворчал он. «Привыкай, дорогой!» Я поцеловала его в уголок губ. И тут по тупику разнёсся визгливый вопль. «Где эта выскочка? Что она сделала с моим призом? О нет, мой дом!» Рахелла. «Не знаю, как она всё-таки нашла нужное место, Хотя тут в последний час творилось такое, что нас невозможно было не найти. И не улезнёшь, мне ещё с ведьмами объясняться. Да и целителя, который подлечит руку, хотелось бы дождаться. Словно подсмотрев мои мысли, Сандр усмехнулся, а потом наклонился и поцеловал. По-настоящему, долго, просто улётно. Вот такую, чумазую и заплаканную. Весь остальной мир вместе с визжащими девицами перестал существовать. Запёршись в комнате, Я осуществила свой план и горько прорыдала почти три часа. Беззвучно, чтобы Нура не услышала и не пришла с вопросами. Академия на сей раз обошлась без чая и утешительных вкусностей. Что только к лучшему, у меня сейчас не то настроение. Когда слёзы иссякли, а внутри образовалась зияющая дыра из тоски, я отскрепла себя от пола и побрела в ванную. Перед тем, как ложиться спать, неплохо бы смыть с себя грязь. Конкурсная история новых проблем не принесла. Мы дождались ведьм, быстро им всё объяснили. Не то чтобы они не верили, но ректор применила заклинание, проверяющее правдивость слов. Уж слишком невероятно звучала история. Но Сандр, похоже, уже имел право использовать своё будущее звание. Понятия не имею, как ему удалось влезть в компанию ведьм и всем руководить. В итоге Рахеллу выперли подальше, потом рыдающую Тифи следом. Выяснилось, что хоть дом и уничтожен, конкурс я честно выиграла, и земля в конце тупика моя. Я торжественно передала её академии, после чего была отправлена к целителям и в комнату. Ну а за оживший тренировочный дом меня вообще на руках готовы были носить. Безумие, в общем. Стянув одежду, я залезла в воду, застонала. Горячо. На мгновение прикрыло глаза, по щеке тут же сползла слезинка, и губы предательски задрожали. Бульк. Звук заставил меня испуганно моргнуть. С такими приключениями не стать нервной. Пузырёк с пеной повис над ванной, переливая в неё своё содержимое. И вокруг пушились не только привычные белые хлопья, а радужные. В другой момент я бы обязательно оценила. Сейчас же лишь тихо всхлипнула. Спасибо. И опять слёзы потекли. Отвлеклась на минуточку, чтобы утереть их, а потом приставучую пену с лица. А он уже тут как тут сидит, целый невредимый. Только призрачный. И ничего ему не делается. «Чего ревём?» Невинно полюбопытствовал ленты и изобразил живой интерес. «Вот же пакость потусторонняя! Так бы и прибило! Ты!» «Ага, я!» — подтвердил призрак. «Здесь!» «Видишь, я всё-таки вломился к тебе в ванную», — подмигнул поганец. «Но это исключительно потому, что ты тут учинила потоп!» «Утонешь ещё? Дели потом с тобой местное потустороннее пространство. Стенания твои слушай и вообще!» Я не выдержала. Ударила ногой по воде. Брызги и пена полетели во все стороны. этому году полупрозрачному хоть бы что совести у тебя нет всхлипнула я думала ты погиб конечно погиб сокивал маг давным-давно я думала сегодня и окончательно разве можно так пугать призрак польщно улыбнулся и налепил немного пены мне на нос прости там в доме я потратил почти все силы ушло время чтобы восстановиться признался он но теперь я как новенький жаль что не совсем «Но таким он меня тоже устраивает». Отфыркнувшись от пены, я в последний раз громко всхлипнула и выдавила улыбку. «Кажется, всё хорошо». Лента тем временем как раз закончила размышлять над чем-то своим и поспешил поделиться выводом. «Приятно, когда за тебя переживают друзья. Раньше со мной подобного не случалось. И ведь такой удивлённый-удивлённый. Потому что злобным чёрным магам нормальные друзья не положены», прыснула я. «Мы это исправим», — пообещал он. Ой, чувствую, следующие четыре года мне здесь точно скучать не придётся.